Глава вторая. Огонек. Огонек. Ну, прости, что кинул тебя. Сразу же начинает Юля, как только я захожу в нашу съемную квартиру. Я подлая, да? Нет. Отвечаю, разуваясь. Ты нормальная. Со здоровым инстинктом самосохранения. Было бы хуже, если бы нас обеих загробастали. Еще группа уху бы вменили. Все нормально, Юль. Не переживай. Подмигиваю и приобнимаю ее. «Штраф выписали?» — спрашивает тревожно. «У меня деньги, если что, есть. Давай из них заплатим. Обеда с тебя вполне достаточно будет». Улыбаюсь я, чувствую ароматы из кухни. «Никакого штрафа. Только блин самоваром пришлось пожертвовать. Во имя своей свободы и чести». «Эх!» — вздыхает подруга. «Нас Аврора разгнобит Она так про этот раритет переживала. Может, сгонять на платформу?» «Может, там валяется еще? Ты его там бросила?» «В полиции забрали в качестве выкупа. Придумываю я, откусывая сырник. Рассказывать ей про незабываемую и, надеясь, первую-последнюю встречу с костюмом не хочу. Ну, было и было. Забуду со временем. Значит, будем учить историю еще лучше, Юль. Ну, не с первого раза, но все равно сдадим. Куда она денется?» Подруга вздыхает, и после перекуса мы дружно идем готовиться к зачету, который уже в понедельник. Вечером у меня смена. Я подрабатываю разносчиком пиццы. Стипендия копейки, родители помогают как могут, но больше просить мне совесть не позволяет. Я прекрасно знаю, сколько они зарабатывают. На нормальную работу по будущей специальности нас пока не берут. Поэтому несколько часов вечерней работы по доставке пиццы вполне выручают. «Огонек!» — окликает меня диспетчер Лена. «Держи заказы!» — и сует мне листок с адресами. «Да блин!» — ворчу я. «Опять мне в Подмосковье ехать!» «Почему опять мне-то?» «Вон, Лешу отправьте!» Кашусь на сидящего в углу комнаты невысокого паренька коллегу, который отличается тем, что находиться с ним рядом в радиусе двух метров просто невозможно. Такое ощущение, что он не моется никогда. «С Лешей водитель не поедет!» Равнодушно отвечает Лена, заполняя что-то. «Леша пусть на метро ездит!» «Ну да, пусть всем будет хреново, не только нам, да?» «И потом...» Поднимает взгляд на меня. «Там спецзаказ. Лешу нельзя!» «Еще иск выкатит за моральные неудобства!» «Моральный ущерб ты имел в виду?» «Поправляю ее по привычке!» «Не умничай тут!» «Бери заказ и давай. Костик уже ждет. А мои заказы где?» Леша встает и подходит к нам. Я заблаговременно набираю воздуха побольше и задерживаю дыхание. Лена, по-моему, тоже старается не дышать, потому что молча протягивает Лешу листок и всем своим видом показывает, что ему надо поторопиться. «Пока, девчонки!» Маша то нам с улыбкой уходит. «Мы выдыхаем одновременно!» Лена тут же открывает ящик стола и достает освежитель воздуха. И щедро обрызгивает им все вокруг себя. «Леша!» Цедит недовольно. Прощаюсь с ней и иду к Костику-водителю. «О, огонек!» Улыбается он. Потом принюхивается. «У тебя новый парфюм?» «Нет». Бурчу я, закрывая дверь. «У Лены новый освежитель!» «Смотри-ка, сильный какой! Даже мой перебивает!» И кивает на елочку, висящую на зеркале. Всю дорогу Костик что-то рассказывает, и я особо не вслушиваюсь. Читаю учебник по истории. Юлька права. Аврора поимеет нас на зачете за самовар. И это печалит. Если не сдам с первого раза, лишусь стипендии. Наверное, придется больше заказов брать. А всё этот костюм. Ненавижу просто. Мы подъезжаем к высоким воротам. Ого! Присвистывает Костик. И такие люди пиццу едят. А что, они особенные, что ли? Ворчу недовольно, выбираясь из машины и подхватывая заказ. Едят и какают так же, как и мы. Ладно, пошла я. Давай. Я пока развернусь. Подмигивает мне Костик, и я звоню в дверь. Открывает ее мне высокая грудастая блондинка. Почему-то в купальнике. Если это можно так назвать. Там все вываливается. Купальник явно мал ей. «Вам к обеду торопиться, будет наша чудо-пицца! Не стесняйся, налетай! Пиццу за щеку пихай!» С дежурной улыбкой, как дура, опять звонко выкрикивает этот дурацкий стишок. Почему-то управляющий пиццерии на сто уверен, что именно благодаря этому фирменному стишку растут его доходы. Все доставщики пиццы обязаны приветствовать клиента именно так. Иначе штраф. «Давай сюда!» Блондинка с ухмылкой протягивает руку за коробками. Отдаю ей заказ. Она разворачивается и уходит. «А деньги?» — кричу я. «На кухню иди!» — показывает мне рукой направление. «Там заплатят!» Оглядываюсь. «Блин, тут точно разуться надо!» «Дом такой богатый, чистенький!» «А то еще пожалуются!» «Снимаю кроссовки и иду туда, куда мне показала блондинка!» «Там точно кто-то есть!» Слышу громыхание и какой-то бубнешь. Стучусь в косяк двери, потому что она открыта. Опять натягиваю улыбку и стараюсь быстрее прокричать. «Вам к обеду торопиться будет наша чудо-пицца! Не стесняйся, налетай! Пиццу за щеку пи!» «Пиздец!» — вырывается у меня, потому что взгляд падает настоящий в углу. «Самовар!»